— Не стоит требовать от судьбы невозможного, — мудро заметил я. — Вот ведь и с картой нам повезло, можно сказать, в последний момент. Удача, дама капризная. — Это верно, — согласился со мной Чурбан Хопкинс. — И все же лихорадка меня прихвати, ежели я не прихлопну этого негодяя турецкого султана. Он рассеянно принялся протирать монокль лорда Пивброка шелковым носовым платком Ванда Руфуса. — Что ж тебе мешает? поинтересовался турецкий султан, прислоняясь к дверной притолке. «Вот он я. К твоим услугам. Мы подскочили, как ужаленные. Ага, попался. Х уж не воображаете ли вы, будто бы я от вас скрывался?» «С вызовом», — спросил султан, извлекая из-под полы большой кухонный нож. «Того гляди, началась бы поножовщина, но Ламетр и Альфонс развели нас. «Ребята!» — взывал к нам капитан. «Пусть будет выслушана и другая сторона». Не слушать его, а башку на сторону свернуть, и все дела, взъярился Хопкинс и выхватил из кармана длинный кривой нож, прихваченный на память у вождя Фонги. Но капитан вовремя перехватил его руку. «Аудиатор — это альтера парс», — повторил он свои слова на латыни, — «и на Хопкинса это явно произвело впечатление». «Должно быть, вы правы», — пробормотал он. «Только ведь у меня ранение в голову», — напомнил Хопкинс, ощупывая свой затылок. «Выкладывай, турок». — вмешался Альфонс Ничейный, — обещаем спокойно выслушать тебя. — Ну, а если твое объяснение покажется нам неубедительным, вздернем тебя, да и все недолга. Турок незамедлительно толкнул Ничейного в грудь и снова схватился за кухонный нож. — Ох, испугал! Какие тут все силачи подобрались, и каждый норовит из себя вожака строить. — И ты, Альфонс, туда же! Леометру едва удалось утихомирить турецкого султана, которому не терпелось схватиться с нашей троицей. — Уймитесь вы, право, — вмешался матес И ты решил в силачи записаться? Думайте мне слабо одному против вас всех? Трое изо всех сил удерживали его, а он, все знай, сыпал угрозами. Языком болтать невелика премудрость. Посмотрим, что вы запоете, ежели вас перышком пощекотать. Мы даже готовы были торжественно просить у султана прощения, когда он, наконец, уселся и закурил. Я действительно сбегал от вас и скрывался. Все еще тяжело отдуваясь, начал он, но вовсе не со страху. Просто я это в инкогните был. Под чужим именем, стал быть, таился. Ты давай ближе к делу, — примирительным тоном напомнил ему я. Тогда подкиньте сигарет, да побольше, — огрызнулся он. Сами видели, последнюю только что выкурил. Хопкинс презрительно швырнул ему пачку русских папирос, бывшую собственность горного инженера Мусовского. Начну с того момента, — обратился ко мне Султан, — когда вы с Хопкинсом заявились на корабль, а я сидел замотанный в скатерть. «Да, с этого все и началось», — кивнул Хопкинс и нервно передвинул в уголок рта изжеванную сигару. «А ты, Хопкинс, не лезь поперек батьки», — одернул его султан и с возмутительной наглостью добавил «выше голову». Хопкинс прикрыл глаза веками, но ничего не ответил. «Сидел это я посиживал», — продолжил турецкий султан, попыхивая папиросой. «Как вдруг заявился какой-то молодой человек. Где, — спрашивает хозяин баржи? В Гибралтар, говорю, уехал, а я тут груз терегу». Ему бы, говорит молодчик, надо на пару деньков пристроить здесь один сундук. Можно, отвечаю, но не за здорово живешь. Он без звука согласился и посулил мне аж пятьсот франков. Я, само собой, не протестовал. Через час притащили сундук и в трюме его пристроили. А мне задаток вручили 250 франков. Под вечер забрел ко мне приятель, и мы давай в карты резаться. Я продулся подчастую, а потом мы с ним упились в усмерть. На другой день, когда я очухался... Выяснилось, что даже одежку мою сперли. Тогда-то и пришлось замотаться с катертью и ждать владельца сундука. Явится же он за своим сокровищем, а заодно и денежки мои принесет. Только хозяин-то не явился. Тогда я спустился в трюм, взломал сундук, а там жмурик какой-то и ничего больше. Как он выглядел? поинтересовался капитан. Низенький, толстый, слышенный, нос довольно широкий, слегка вздернутый. Капитан Мандлер, пробормотал Лометор посредил дырка от пули. Смекнул я, что ежели застукает меня в обществе жмурика, то мне не сдобровать, но без штанов-то куда податься? Положение отчаянное. Сижу и жду, может, забредет, какой олох ненароком. Я и позаимствую у него одежку. И впрямь появился да не один, а двое Хопкинс и оковалок. Потом Хопкинс согласился меня выручить. В его одежке я и смотался. Но недалеко ушагал, как заприметил хозяина сундука. Сидит. На террасе кафе с дамочкой посиживает, с графиней. Кто же был этот человек? «Морской офицер по имени Хиггинс». «Хиггинс?» — в изумлении прошептал Леометр. «Ага, но в тот раз он был одет в гражданское».